Войдя в подъезд, Феннель подозрительно взглянул на лестницу, ведущую на верхние этажи, освещенную тусклой лампочкой. Инстинкт подсказывал, что наверху его ждет опасность. Он вошел в телефонную будку и набрал номер Джейси. Никто не отвечал. Это показалось ему странным. Чтобы в такой дождь Джейси вышел на улицу, Феннель взглянул на часы. Десять минут двенадцатого Джейси рано вставал и рано ложился. Он задумался. Инструменты, необходимые для поездки, лежали на чердаке над квартирой Джейси. Без них он был совершенно беспомощен. И тут Феннелли осенило. Он снял трубку и набрал три девятки. «Полиция!» — ответил чей-то безликий голос. «Какой-то шум в доме 332 по Хорсни Роуд! Последний этаж! Возможно, убийство!» Выскользнув из подъезда, Феннель перешел на другую сторону улицы и скрылся в темном переулке. Через несколько минут к дому подъехали две патрульные машины, и четверо полицейских бежали в подъезд. Феннель наблюдал за окнами Джейси. Спустя пару минут там вспыхнул свет. Еще через четверть часа трое полицейских спустились вниз, ведя перед собой двух верзил в наручниках. Машины отъехали. Наверху остался один полицейский. «Что же случилось, Джейси?» – гадал Феннель. Впрочем, времени на раздумья не оставалось. Надо было выручать инструменты. Он вынул из кармана носовой платок и завязал им рот и нос. Затем Феннель пересек улицу и убежал в подъезд. Поднявшись на последний этаж, он остановился перед открытой дверью квартиры Джейси и осторожно заглянул вовнутрь. Полицейский стоял спиной к нему, наклонившись над телом. «Феннель понял. Значит, беднягу зарезали». Он бросился вперед и, сцепив руки, нанес сильный удар по шее полицейскому. Тот рухнул на окровавленное тело Джейси. А Феннер летел в спальню, поднялся по лестнице на чердак и через мгновение спустился обратно, неся в руках тяжелый мешок. Он вышел на лестничную клетку, прислушался и, сбежав по лестнице, остановился у входной двери. Издалека донесся вой полицейской сирены. Феннер едва успел убежать в темный переулок, когда к подъезду подкатили санитарная и патрульная машины. Не прошло и десяти минут после ухода мужчин и геи, как Шалик вышел в приемную в пальто и с саквояжем в руке. Натали Норман перестала печатать и взглянула на него. Натали было 38 лет. С Шаликом она работала уже три года. Она свободно владела немецкими и французскими языками, а окончила экономический факультет Лондонского университета. Шалик, предпочитавший общество красивых женщин, остановил свой выбор на страхолюдине Натали, потому что видел в ней лишь полезный и производительный механизм. Разговаривая с ней, Шалик обычно смотрел куда-нибудь в сторону. «Я уезжаю на уикенд, мисс Норман», – сказал он, остановившись у ее стола. Прошу вас прийти завтра на час и разобрать почту. Потом вы свободны на два дня. Я жду вас в понедельник в девять часов утра. На следующее утро Наталья пришла в обычное время, рассортировала почту и уже собралась уходить, когда в приемную вошел Джордж Шерборн. В первый же день работы Натали у Шалика Шерборн погладил ее по попке, Когда-то наклонившись, стояла над столом, запечатывала большой конверт с документами. Она развернулась и конвертом ударила Шерборна по лицу, разбив ему нос. С тех пор они ненавидели друг друга. «Вы закончили?» — спросил Шерборн. «Если да, то можете идти. Я останусь здесь». «Я уйду через несколько минут», — ответила Натали, глядя в сторону. Шерборн кивнул и прошел в кабинет Шалика. Наталья еще посидела... Услышала, что тот крутит диск телефона и вынула из ящика стола пластиковый пакет. Из другого ящика она достала миниатюрный диктофон и три кассеты и засунула их в пакет. Номер в моем распоряжении донесся из кабинета гола Шерборна. Да, на весь уикенд. Что, если ты приедешь? Мы сможем поразвлечься. Натали надела пальто, повязала на голову черный шарф и, взяв пакет, вышла в коридор. Пока она ждала лифт, из двери показалась голова Шерборна. «Вы уехали?» «Да». «Уносите с собой все секреты?» Он с интересом посмотрел на пакет. «Да». Открылась дверь лифта, и Натали вошла в кабину. Выйдя на улицу, Натали поймала такси и поехала к себе в двухкомнатную квартиру на чёрдж стрит Прошлой ночью Натали почти не спала, ворочаясь на бок и размышляя, предать ей шалика или нет. Даже открыв дверь и войдя в маленькую, но уютную гостиную, она так и не решила что же ей делать. Положив пакет на журнальный столик, Натали сняла шарф и пальто и упала в кресло. Она взглянула на часы. Десять минут двенадцатого. Бурнет мог уже уйти из банка. Если его нет, то она не сделает того, что собиралась». Наталья встала, подошла к телефону и набрала номер. «Национальный банк» — ответил приятный женский голос. «Попросите, пожалуйста, господина Бурнетта». «Кто говорит?» «Мисс Норман». «Господин Бурнет знает меня». После короткой паузы в трубке послышался сочный баритон. «Мисс Норман? Очень рад. Как поживаете?» Она задрожала, но заставила себя говорить. «Я бы хотела повидаться с вами, господин Борнетт. У меня срочное дело». «Ну, разумеется. Если бы вы могли приехать, через час я уезжаю за город». «Нет», – взвизгнула она, – «через полчаса. Здесь, в моей квартире. Черт стрит 35, четвертый этаж. Я же сказала, у меня срочное дело». «Боюсь, это не совсем удобно, мисс Норман». В баритоне слышались нотки обиды. «Здесь, через полчаса». Натали бросила трубку. Через 35 минут раздался звонок в дверь. Кровь бросилась Натали в лицо и отхлынула, сделав ее белее Только после второго звонка она встала и открыла дверь. Чарльз Бурнетт, директор Национального банка, высокий, полный мужчина, с багровым лицом, Маленькими проницательными глазками и розовой лысиной, окаймлённой венчиком седых волос, в безупречно сшитом сером костюме тройки, с красной гвоздикой в петлице, вплыл в гостиную, как галеон под всеми парусами. «Моя милая мисс Норман», — проворковал он, — «к чему такая спешка?» «Присядьте, пожалуйста, господин Бурнет. Не буду отнимать у вас время. У меня есть интересующие вас сведения, касающиеся господина Калленберга». Борнет с трудом втиснулся в кресло. Значит, усилия не пропали даром. Зернышко здесь, зернышко там, где-то появится и росток. Контрольный пакет акций Национального банка Наталя принадлежал Максу каленбергу и тот возложил на Борнетта сбор циркулирующих по Лондону слухов, касающихся его поместья в Натале.